Глава 5. Эльфы не ослы, а молчание золото. «Почти приехали», — сообщил радостно Шуб, елозя на козлах. «Весь зад отсидел», — буркнул он. «Ой, прости меня, девчоночка, ты-то, наверное, таких слов и не слышала». «Я?» — я фыркнула и рассмеялась. «Да моя бабуля так завернёт, уши вянут». Шуб гортанно рассмеялся, хлопнув себя поляшки. «Люблю женщин с острым язычком». Я свою женушку, когда услышал, так пропал. Ух, она пастуха ругала, ух! Овцы от стыда шерсть сбросили, честное слово. Вот зря ты смеёшься. Сбросили тебе, говорю. Может, они чем-то болели? Овцы-то, не болеют они, ни к чему им это. Болеют только девицы и и ушастые. «Ослы?» — уточнила я, вызывая очередную волну хохота шупа. «Ослы! Ой, не могу!» Он начал с усердием лупить ляжку. «Надо нашим рассказать, как ты эльфов назвала. Точно прилипнет!» — хихикнул мужчина. «Эльфов?» — переспросила я. Но шуп не ответил. Воскликнул гордо. «Добро пожаловать в Большие Дюди, девчоночка!» Лошадка вышла из-под леска, и я без труда увидела селение. «Точно, Дюди!» «Даже словом другим назвать нельзя!» Древянные домишки в один этаж, низкие заборчики с сушившимися на них тряпками, грунтовая дорога, а по ней бегали туда-сюда куры, утки и чумазые дети. «Деревню-то мой прапрадед основал», — похвалился Шуб. «А его дюди и кликали. Это он первый приехал сюда с моей бабкой, и осел. Ух, над ними смеялись. Но когда он жилу-то нашел, так сюда народ и потянулся. И теперь вот... Одной рукой он с гордостью демонстрировал достопримечательности. У нас тут и портной, и лекарь, и пекарь, и бродобрей, и харчевня вторая открылась. Растем! Растем, повторила я с отчаянием. Ясно. Я попала к староверам. Ну, хоть что-то понятнее. Почему я сразу не догадалась? Видно же, что шоу отвергал все блага цивилизации. По внешнему виду было понятно. Да и по запаху. Очень красиво. Я вежливо поддержала разговор. «А я что говорил? Живу и радуюсь». Мужчина вскидывал то одну руку, то другую, приветствуя не менее странных людей, чем он сам. Надо бы спросить, что за руду они нашли. А то все, как на подбор, вот такие в плечах. И мужчины, и женщины. И не задерживаться в дюдях от греха подальше. «А вот и моя кузница», — сказал Шуб с придыханием. «Моя гордость и кормилица». Это, наверное, было единственное каменное здание в селении, на вид крепкое и основательное. Мой дед перестал спускаться в шахты и открыл кузню. Так и живём. Ты спрыгивай, пойдём тебя от пут освободим. Это я с удовольствием, — сказала я, неловко слезая с телеги. Шуб оказался чуть ниже меня, только шире раза в три. Ишь ты какая, — ухмыльнулся он, — дракониха. И что вот ответит на этот вопрос? Да нет буркнула настороженно, в груди неприятно кольнула. «А точно ли мне показался дракон в небе?» «Ну ты не хмурь брови, девчоночка. Я вначале подумал, что ты истровожуев, но ушки у тебя нормальные. Вот и сказал про дракониху. Ещё наряд у тебя дюжи странный. Не видел никогда такого». Я опустила взгляд на самые обычные чёрные спортивные леггинсы и майку, а потом осмотрелась по сторонам. «Ну да, я точно не вписывалась в местное население». Женщины носили длинные юбки с белыми передниками и закрытые блузы, а тут я. На меня поглядывали, перешёптывались. Не очень приятное чувство. «А вы мне хотели помочь с тросом», — напомнила я. «Обещал, обещал. Идём». Он махнул в воздухе ладонью лопатой. «Жёнушка моя матушку поехала навещать. Да приберёт её богиня земля по-скорому. Никакого терпения уже нет на эту гнусавую лосиху». Шоп с удовольствием жаловался на тёщу, не забывая при этом открыть кузню и углубиться в полумрак помещения в поисках какого-то инструмента. «Мы с женушкой уже сорок лет живём вместе, а эта старая матрасина никак не успокоится». «А, вот же они!» Он повернулся ко мне, держа в руках огромные ножницы. «Никогда таких не видела», призналась я, трусливо отступая. «Да при желании ими голову можно чик, и всё». «Так больше ни у кого таких и нет. Это я выковал» когда надо было драконьи сети резать». «Драконьи?» — переспросила я. «Ну что за напасть с этими драконами? А может, это слово в дюдях означает что-то другое, и у меня просто трудности перевода со староверского на современный русский?» «Ого, было дело. Нашли мы как-то молодого дракона в сетях». «Извините», — перебила я, пока мужчина не наговорил других странностей и спросила. «А драконы — это такие животные, огромные, с крыльями, хвостом, лапами, жуткими мордами и летают?» «Чего?» — спросил Шуб и расхохотался. «Нет, конечно». «Фух, вы меня успокоили. Аж от сердца отлегло», — пробормотала я, поворачиваясь так, чтобы он смог срезать с меня снаряжение. «Я так испугалась!» «Скажешь тоже, животные! Они разумная раса!» — припечатал Шуб, с легкостью освобождая меня от троса. «А ты откуда вот такая, а, Стася? Как же можно не знать о том, кто тобой правит?» «Я? И что мне сейчас нужно ответить?» «Из-за воды прибыла?» «А? Большую воду пересекала?» — уточнил он, недоверчиво сощурив глаза. «Да!» — ответила я без раздумий. «Большая вода? Это же типа моря, океана, да?» «Во!» Ушупа аж глаза округлились. «Ты только никому об этом не говори. Говори, что приехала с краю гор». Так безопасней будет. У нас хоть деревня и хорошая, но перед тайной канцелярией тоже любят выслужиться. А в подземелье разбираться не будут. вшить и голова с плеч. Я мало что поняла, но вот поговорку вспомнила. Молчание — золото.